«Эпилог. А позовите сценариста, пожалуйста», — сказал герой. «Хорошо», — согласился режиссер, вытянул в сторону руку и щелкнул туда же пальцами. Из-за кулис вышел скромного вида мужчина. Ничто не отмечало его как сценариста. Он сел на стул напротив героя и, немного подавшись вперед, вежливо произнес. «Я слушаю вас». Герой внимательно посмотрел на собеседника, но, поняв, что рассматривать, собственно, нечего, с важным видом заявил. «Мне тут предлагают сыграть в кое-каком сюжете, но, похоже, здесь никто не знает, что именно в нем будет происходить». И он кивнул в сторону режиссера, который с самого начала их разговора сидел в кресле нога на ногу, слегка улыбаясь. «Хотелось бы знать сценарий заранее», – настойчиво произнес герой. «Не вы первый», – ответил сценарист. «Все вначале спрашивают сценарий. Но, поверьте, в процессе игры вам это будет совершенно не нужно». Я бы даже сказал, что знание сценария только помешает. Да и сценария как такового, в общем-то, не существует. Расскажу лишь основные моменты, чтобы вам было легче решать, участвовать в этом или нет. «Будьте любезны», – надменно произнес герой, стараясь показать, что главный здесь он, и все зависит от его решения. «Ну что ж, слушайте». И сценарист начал рассказывать. «Сначала вы забудете о себе все, кем являетесь на самом деле» кто вас сюда пригласил. Хорошо сыграть новую роль можно лишь с полной потерей памяти. И даже наш теперешний разговор вы тоже не будете помнить. Это очень важное и необходимое условие. На сцену вы выйдете не сразу. Придется довольно долго пребывать в утробе женщины, чтобы вырастить свое новое тело. Игру вы начнете в образе младенца. Действия будут происходить в определенном мире, но вы сами выберете историческую эпоху, природную зону и даже своих родителей. Мы оговорим это заранее. Поначалу будет казаться, что ваш новый мир опасен своей бескрайностью и многообразием. Но это не так. По мере того, как ваше тело будет расти и крепнуть, вы начнете ощущать, что в этом мире доступно многое. Да и люди, находящиеся рядом с вами, постепенно расскажут о его возможностях. Поверьте, он прекрасен. И вот тогда... Когда вы полностью окрепнете и уже не будете зависеть от посторонней помощи, начнется настоящая взрослая игра. И это будет импровизация. Вы сможете делать все, что захочется, полная свобода воли. Сценарист с блеском в глазах закончил свой рассказ и откинулся на спинку стула. А режиссер, в подтверждение последних слов говорившего, решил проиллюстрировать их жестами. Он вдохнул как можно больше воздуха и на выдохе широко развел в стороны руки, запрокинув голову кверху. «Ах!» После чего озорно подмигнул герою, мол, соглашайся. Герой скривил губы, явно демонстрируя недоверие, и на этот раз обратился к режиссеру. «И в чем прикол? О какой такой интриги вы намекали в начале нашей беседы?» «О, простите, совсем забыл сказать». Сценарист решил исправить свою оплошность, перехватив право ответа у того, кому был задан вопрос. Режиссер всем своим видом показывал, что ничего не имеет против, а даже наоборот. И сценарист продолжил. «Интрига в том, и это задумка нашего уважаемого режиссера, что вы не будете знать, когда закончится ваша игра. Другими словами, неизвестно, когда для вас закроется занавес и надо будет покинуть сцену. Это может произойти в любой момент». Герой взглянул на режиссера. Тот уже с более серьезным видом одобрительно покачивал головой. «По-моему, гениально!» – воскликнул сценарист и с восхищением посмотрел на режиссера. «Вот это будет игра!» У героя внутри вспыхнул огонек азарта. Он уже начал видеть себя среди нужных ему декораций, в желаемом образе, в яркой чувственной сцене. «Надменность ушла!» Но как истинный драматический актер, он все же решил еще немного покапризничать. А что потом? Аплодисменты, зрители? Кто будет оценивать мое мастерство? «Зачем вам это знать сейчас?» – наконец подал голос режиссер. «Вступая в игру, вы все равно об этом забудете. Помните правила? А если вы игрок в душе, и вам важно, чем закончится ваша игра, вы так и так выложитесь по полной. Ведь зная о том, что игра может прерваться в любой момент, Вы будете в каждой сцене творить чудеса. И люди вокруг оценят это. Они будут бесконечно благодарны вам за возможность играть вместе с вами, полноценно проживая свои роли и чувства. Та благодарность и станет аплодисментами. Поверьте, вы испытаете огромное счастье. Именно для этого я и задумал такой спектакль, чтобы каждый актер мог насладиться счастьем Свободной игры вместе с такими же открытыми для творчества героями. Но не думайте об этом. Оно придет само собой. Просто играйте то, что свойственно вашей природе. Выражайте себя, наслаждайтесь процессом. На этих словах режиссер встал с кресла и туда-сюда прошелся по залу, демонстрируя свободу движений человеческого тела. Но героя уже не надо было уговаривать. Он сделал свой выбор. «Мама, мама!» – вбежал в комнату маленький герой. «Я хочу быть лесником, как дядя Леша». Глаза его были широко распахнуты, а дыхание сбивалось от неудержимой радости. «Мы сегодня с классом были на экскурсии в лесном хозяйстве. Там такое! Они подобрали раненого медвежонка, кормят его из бутылочки, а еще там лоси. Я тоже хочу за лесом ухаживать. Это так здорово!» Мать перестала тереть пол. Тяжело разогнулась и бросила грязную тряпку в ведро. «Ишь, чего удумал! Я тут корячусь, на двух работах работаю. А ты, вместо того, чтобы нормальную профессию освоить и матери помогать, в леса решил податься? Как отец твой хочешь? Бросить все и пойти искать какое-то там счастье? Разве я для этого тебя рожала?» И женщина, закрыв ладонями лицо, села на краешек дивана и горько расплакалась. Маленький герой с испугом в глазах осторожно подошел к ней, крепко обнял, как только мог своими тонкими короткими ручонками, и тихонько произнес, «Мамочка, все будет хорошо, не надо плакать». Конец книги